Глава двадцать четвертая. Воспоминания сто третье, июня. «Лер, вставай, будильник прозвенел. Лер!» «Какой еще будильник?» Отмахиваюсь от нарушителя моего спокойствия, как от надоедливой мухи, крепче обнимаю подушку. Только подушка какая-то слишком мягкая и бесформенная. «Одеяло?» Сообразив, наконец, что что-то тут не так, приподнимаясь на локти и сдуваю с глаз упавшие на них волосы. Ну, точно, одеяло. Смятое, сбитое в кучу. А я в самом низу кровати, и, судя по ощущениям в затекшем теле, последние пару часов я провела в неудобной позе, свернувшись в три погибели. бздец! Бармачо проводил ладонью по лицу. Я же не собиралась больше спать. Проснулась. Оборачиваюсь. Холостов сидит на стуле у стола, подтянув одну ногу к себе и уперев пятку в край сидения. Завязывает шнурки на кроссовке. «Угу», — отзываюсь. «Часа два назад». А, «А, это радует». «Меняет ноги». «А я уж было подумал, что чего-то не помню. И ты из-за на отшиб. Я же к тебе не приставал. Дамагат с плачущих девушек — это такое себе». Говорит, беспечно, даже весело, а глаза серьезные. Не приставал и не домогался, заверяю. Слезаю, наконец, с кровати и шлепаю босыми ногами в ванную. Дождешься? Оборачиваюсь, уже взявшись за дверь. Ага. Холостов усмехается, встает и приподнимает двумя пальцами ткань футболки на своей груди. И в таком виде пойду на занятия. Точно, это я вчера успела переодеться в пижамные штаны и майку перед тем, как лечь и депрессировать. Костя же выглядит так, будто только что вылез из центрифуги. Тогда беги. Отпускаю и торопливо прикрываю ладошкой губы, так как не могу победить зевок. Никогда, никогда нельзя снова ложиться спать, если уже проснулся бодрым с утра пораньше. А поцеловать? Холостов подходит и собственнически притягивает меня к себе. Мой сонный мозг еще не успевает среагировать, как Костя быстро чмокает меня в нос и отстраняется. «Шучу, я еще зубы не чистил. Все, до встречи на уроках». «Кость», окликая уже на пороге, оборачивается. «С книгой-то что?» «На месте книга», отвечает и скрывается за дверью. Воспоминание сто «Как книга может быть на месте?» «Рассуждаю, когда идем с подносами к столу во время обеда». «Спокойно», — откликается Холостов, стоит себе на полочке. «Но ее там не было», — возмущаюсь. «Само собой. Я тоже вроде галлюцинациями не страдаю». «Чуть не рычу от бессилия. Ну как так-то?» Пока движемся через просторный зал столовой, на нас, то и дело бросают косые взгляды. Ясно, все уже в курсе, где холостов провел прошлую ночь. Вездесущий блин. А мы, между прочим, просто спали рядом, как пионеры. Сразу от чего-то вспоминается старая шутка: Если тебя незаслуженно обидели, вернись и заслужи. И тут же краснею от собственных мыслей. Садимся за стол, но взгляды не прекращаются. Чувствую себя кинодивой под прицелом фотокамер. Здесь же уже все друг с другом, а еще половина с директором. Так какого черта именно наша пара привлекает столько внимания? Девочка-социофоб и популярный мальчик не могут быть вместе, поэтому... Или у меня просто паранойя? С досадой прижимаю ладонь к лбу и на всякий случай касаюсь шеи, проверяя на месте ли шнурок с блокиратором. Все. В ближайшие сутки не сниму на всякий пожарный. А потом буду таскать в кармане, чтобы всегда был под рукой. Расслабься. Советует холосто, в котором, кажется, и правда плевать на повышенное внимание со стороны сокурсников. Или этого внимания нет, а я сама чувствую себя преступницей, и поэтому так реагирую. На варе и шапка горит, так вроде говорится. Угу. Бурку и прячусь за чашкой с чаем. Делаю глоток и снова поворачиваюсь к кости. «А что твоя тетя Марфа говорит?» «Она не моя тетя». Ржет. Закатываю глаза. «Да хоть фея крестная». Ворчу. Мне не до шуток, правда. и Холстов становится серьезнее. «Да ничего она не говорит. Мы же с тобой сами в базе копались. После Руслана никто эту книгу официально не брал». «Но ее не было. А теперь есть. И это точно она? А это правильный вопрос. Соглашается Костя. Но тут я тебе не помогу, потому как память у меня не фотографическая. Вырванных листков нет, на вид все как надо. Марфа Григорьевна говорит, что ни на какой переплет или реставрацию книгу не брали. Следов магии на ней не ощущается, она лично проверила по моей просьбе так что я ничего не понимаю так же, как и ты. Не может это быть просто совпадением, настаиваю. Руш что-то нашел в этой книге. Холостов помалкивает, в отличие от меня, не спеша не сотрясаться от праведного гнева, не выдвигать очередные безумные версии. Самое поганое, что все версии уже изжили себя. Кто бы ни был в лаборатории, он затаился. Кто бы что ни сделал с книгой, он замел следы и вернул ее на место. Кто бы ни убил Русика, он сделал все чисто. Куда теперь-то? В том-то и дело, что в никуда. Учиться и ждать, когда пришьют еще кого-нибудь. Или не пришьют, что тоже вариант. Руслана и его смерть просто забудут, будто ничего этого и не было. Воспоминания 105, 3 июня. Пошли. Холостов хватает меня под локоть посреди коридора и тянет за собой. «Куда?» – возмущаюсь. «Я вообще-то на ужин собиралась». Тем не менее семеню следом. У него шире шаг, и он упорно увлекает меня за собой. «Без ужина переживем», – бросает на ходу. «Ничего не понимаю». А через минуту доходит, что что-то не так. Как-то странно, Костя держит руку, словно обняв сам себя за ребра. «Себя отлупили, что ли?» Выпаливаю первое, что приходит в голову. «Ну, точно». Зубоскалит. «Бегу зализывать раны». И приподнимает край своей футболки, показывая спрятанную под ней тонкую папку. Мои глаза загораются. «Достал?» «А то. Валим». фаровато оглядывается. «Давай, давай, мне нужно еще успеть вернуть ее, пока не заметили пропажу». И я несусь следом уже со всех ног. Воспоминание 106. Солнце еще не село, поэтому даже в крытой беседке нет необходимости в искусственном свете. Чуть ли не приплясывая от нетерпения, пока Костя достает из-под своей футболки папку. Моя прелесть. Подвинься. Холостов усаживается рядом и кладет нашу драгоценность на стол посередине. Любимов Р.А гласит наклейка на папке. «Как ты сумел?» спрашиваю в восхищении. Я столько дней ломала голову над тем, как ее достать, но так и не родила ни одной жизнеспособной версии, чтобы стащить документы и не попасться. «Как-как?» передразнивает холстов «Неделю подлизывался к Жане, помогая таскать доки в архив и еще разбираться со всякой мелочевкой. Вот». Жестом фокусника указывает на добычу. «Сегодня она попросила доставить в архив это. Так что шевелимся, пока меня не поймали за хищение». «И я торжественно берусь за завязки». «Воспоминание сто седьмое». «Ну?» Задумчиво протягивает Холостов. «Что-нибудь из этого выглядит, по-твоему, подозрительно?» На столе перед нами разложено все содержимое личного дела Руслана Любимого. И все в нем строго соответствует тому, о чем во всеуслышание объявил Князев: следов насилия не найдено, магический след не обнаружен, вердикт суицид. Мне кажется, я сейчас разревусь. Это была последняя надежда, без преувеличения, действительно последняя. Молчу. Мне нечего сказать. Тянусь к еще нечитанному мною тексту подношу к глазам. «А что это за штука? Камень последнего пути?» Спрашиваю, скользя взглядом по строчкам. Звучит мрачно. «Не могильный же камень?» Костя заглядывает мне через плечо. «Угу», — хмыкает. «Точно не могильный камень в контексте...» Проведена проверка камнем последнего пути модели АБ-225. Поворачиваясь к нему, смотрю серьезно. Так знаешь, что это? Холостов чешет в затылке. Сам не видел, но это какая-то хрень, которая помогает восстановить маршрут последних перемещений подсудимого или жертвы. Совет вроде такой юзает. Тоже смесь бульдога с носорогом, в общем. — Интересно. Бормочу, продолжая читать. — Двадцать пятьдесят три. Библиотека. Двадцать. Черт! Возвращаю лист на стол и с грохотом обрушиваю на него кулак. Я так хотела получить эту папку. А там... Пошел в столовую, пошел в библиотеку, пошел в сад. Через полчаса вернулся в комнату, не выходил, найден. «Черт, черт, черт!» Сижу, уронив голову на руки и молчу. «Лер...» Костя осторожно дотрагивается до моего плеча, не реагируя. «Лера...» «Ммм...» Так и не поднимаю головы. «А ты не думала?» Вот теперь вскидываюсь. «О том, что это все-таки самоубийство?» «Уточняю воинственно». Он смотрит серьезно, не смеется и не ехидничает. И не похоже, что сам рад тому, что именно говорит. Лер, подумай сама. Да, свет в лаборатории был, и да, там кто-то что-то готовил. Безобидное любовное зелье, хочешь сказать? Шеплю. Безобидное. Кивает Костя и, видя мое негодование, уточняет. Если убрать моральный аспект, то именно безобидное. Будь там маньяк-убийца, он мог точно так же кинуть в нас ядом. Но к нам применили простенькое зелье страсти. Вся моя воинственность сходит на нет, а на плечи наваливается усталость. Это может быть любая студентка, пытающаяся добиться князева, — говорю убито. Не все же знают, что он сам не прочь поразвлечься с молодежью. Спорят, делят в своих мечтах. Поэтому версия о том, что кто-то из девчонок стащил рецепт и пытается самостоятельно изготовить приворотное зелье для красавчика-директора, вполне себе жизнеспособна. И тогда смерть Руса — просто событие, случайно произошедшее в тот же отрезок времени. А я фантазерка, возомнившая себя следователем. «Лер, мне кажется, он вернул книгу и пошел гулять в сад только потому, что книга показалась ему неинтересной». Костя обнимает меня за плечи, а я так и сижу, понуро склонив голову и невидяще глядя в разбросанные на столе бумаги. И мне тоже очень жаль, что ему было настолько плохо, а мы не заметили. А куда книга делась потом? Все, это последний аргумент. Больше мне нечем крыть. Лер, я не знаю. Может, переставили, а потом сообразили, что ошиблись. Но, Марфа Григорьевна... — Лер, ей лет восемьдесят. — Это фиаско. И самое гадкое то, что Холостов кажется прав. Я все выдумала, а потом еще и его вовлекла в свои бредни. — Иди, — говорю. Сдай папку в архив, пока на тебя и правда не навесили всех собак. Костя принимается собирать листки и бросает на меня взгляд. — А ты? — Я тут немного посижу, ладно? — Не ладно. Чувствую, как мгновенно напрягается. Сейчас темнеет уже. Я вернусь до темноты, обещаю. Холостов смотрит с подозрением, но не настаивает. Снова прячет папку под футболку, после чего подходит, целует меня в щеку и выходит из беседки. Воспоминание сто Я не сдержала слова. Уже совсем темно, когда выбираюсь из своего убежища. Думала, порево в одиночестве, может, полегчает. Но так и не заплакала и не полегчала. В конце концов, если бы не это надуманное расследование, я бы не познакомилась с Костей ближе. Значит, нет худо без добра, да? Прости меня, Рус, что бросила тебя одного, когда ты так нуждался в поддержке, а потом гонялась за призраками. А ведь все просто. Помогать нужно тогда, когда тебя просят. Именно тогда, а не после, когда главным словом становится поздно. Бреду по каменным дорожкам сада. Наша излюбленная беседка на самом отшибе идти далеко. Думаю, может завернуть к бабаю. Но потом понимаю, что и ему я не слишком нужна. Дернул же меня черт потащить с собой бедное животное. Был домашний кот, а превратился в садового. Руки в карманах, голова опущена, смотрю под ноги. И резко останавливаюсь, когда в зоне моей видимости оказывается сразу четыре пары ног. Три пары в женской обуви, туфли, босоножки и розовые сникерсы. И одни в мужских кроссовках размера к сорок второго как минимум. «Что же ты одна без своего любовничка?» Воркует Аршанская чуть ли не оргазмируя от своей офигительности и превосходства. Ожидаемо за ее плечом Дэн. За другим подружки-долбанушки, Ида и Маша. Ну, наконец-то, я всех запомнила. Тебя не спросила. Огрызаюсь. Очень хочется попятиться, а еще лучше убежать. Нырнуть в кусты и бежать к дверям замка окольными путями. Но треклятая гордость заставляет стоять на месте. Ай-яй-яй. Блондинка наигранно дует губы, кажущиеся в фонарном свете совсем большими и темными. Кровавыми даже. Как невежливо! Ты и правда думала, что за мой сломанный нос не придется платить? Ты же не платила, бросаю, бесплатно вылечили. Пройти, дай. Видали? Аршанская делает большие удивленные глаза и толкает Машку локтем в бок. Видела, Машуль? Ну хамло же махровая и уже мне. Детка, твое поведение просто трэш. «Конец оборзела!» — соглашается Машуля. Дэн и вторая пока молчат. Грубая безмозглая сила, ну-ну. Но -ну. ведь я добрая!» — продолжает Людмила, королевским жестом приподнимает руку и пальчиком указывает вниз. «Если ты на коленях попросишь у меня прощения, то я тебя прощу». В поддержку ей дружный смех группы поддержки. Капздец! Ей лет сколько? Двенадцать? Как это в школах называется, буллинг? Так вроде выросли уже из этого возраста. Ты сдурела? Спрашиваю на полном серьезе. А может, сбежать и не было такой плохой идеи? Только уже не успеваю сменить тактику, потому как Аршанская дает команду все тем же королевским перстом, и Идка бросает в меня бутылек на мелкие осколки, разбивающиеся прямо у моих ног а потом наступает темнота.